Винил или ручная работа осторожно, хрупкий и капризный груз. Винил очень чувствителен к механическим повреждениям. Трещина или скол на поверхности любимой пластинки означает, что она свое уже отыграла. Даже если и кажется, что игла легко пройдет по этой, практически незаметной трещине, рисковать не стоит. Игла то трещину пройдет, только вот при этом часть сапфира может легко отколоться. А сама игла, как я уже говорил ранее, превратится из звукоснимающего элемента правильной формы в угловатый острый резец, который, прежде чем окончательно затупиться, бесстрастно попилит все редкие записи, собранные диджеем за годы упорного труда. Поэтому винил транспортируют в специальных сумках и даже ящиках, предохраняющих пластинки от случайных повреждений. У знаменитых диджеев в свое время были даже материалы, реально ответственные носильщики, которые следили за бережной транспортировкой этого хрупкого и драгоценного груза. Не любит винил и прямой солнечный свет. Если диджею вздумается продемонстрировать свое мастерство на знойном пляже под открытым небом с ярким солнцем в зените, то пусть он не удивляется, когда пластинка от жары свернется в трубку прямо во время воспроизведения.